Глава 8. Чарли. День убийства. Мы с Титусом ждём на ступенях полицейского участка, оба не в состоянии говорить. В конце концов я шагаю к нему и кладу руку на плечо. Он почти врезается в меня, прижимая своим твёрдым телом к моему боку, я чувствую его размеренное, хриплое дыхание. Всё нормально. Мерк говорю я, хотя, вероятно, он не слышит моих слов в шуме машин и спешащих мимо прохожих. Он ничего не говорит, пока мы ждём мою маму, и хотя в голове у меня рождаются всё новые и новые вопросы, в данный момент мне не хватает умственных способностей сформулировать их в связные предложения. Мама паркуется позади здания. «На Ибери-сквер, и мы обходим его. Она сидит на переднем сиденье темно-красного Бентли-Бентега, и даже в темноте и тусклом свете фонаря я вижу, что она бледная от шока. Она машет нам рукой, чтобы забирались в машину. Мы слушаемся, Титус садится назад, а я обхожу машину, чтобы сесть вперед. «Вы в порядке?» — спрашивает мама, «стоит нам забраться внутрь». Я так волновалась. Мы мы нормально. Говорю я, хотя знаю, что это неправда. И она тоже знает. Она выглядит бледной и напряжённой, но ведёт плавно и собранно, и машина скользит по пустым жилым улицам. Я отчасти ожидаю, что она спросит, что именно произошло, но она хранит молчание до конца поездки. Тянет время. Полагаю, хочет расспросить меня без Титуса. Когда мы останавливаемся перед домом, несколько ударов сердца проходит в молчании, а потом она говорит: "Я понимаю, что всё это должно быть шок для вас, и представляю, что сейчас вам не хочется переживать всё заново. Я просто просто очень благодарна, что вы оба невредимы. Всё это ужасная трагедия, и впереди у нас несомненно трудные времена". Так что давайте отдохнем и встретим завтрашний день с более ясной головой. Это какая-то помесь речи тренера перед спортивным матчем и священника на похоронах. Я не в том состоянии, чтобы адекватно ответить или вообще ответить что-либо, поэтому просто киваю и поворачиваюсь к Титусу. По его щеке ползет одинокая слеза. Заметив мой взгляд, он вытирает ее и открывает дверь, Мы с мамой заходим в дом следом. Я звонила твоему отцу. Говорит мама, как только закрывает дверь: "Он вылетит из Нью-Йорка, как только сможет". Я киваю. "Он приедет сюда или к себе домой?" Раньше я считал отношения своих родителей нетипичными, но по прошествии времени понял, что не так уж они и необычны. Просто мои родители более прагматичны, чем большинство людей. Они поженились, когда обоим было ближе к 30, родили меня и постепенно отдалились друг от друга, но предпочли разводу компромисс. Каждый живёт в собственном доме, но они по-прежнему остаются парой. Они ходят на ужины в театр и оперу, даже ездят в отпуск, но большую часть года живут отдельно, пусть географически и близко друг к другу. Когда отец в Лондоне, он живёт в доме на Сент-Джордж Сквер в Пимлику, где я провёл большую часть детства между школой и нашим загородным домом Брэдден Мэнор. Мамин дом на Уилтон Кресент был куплен во время учебного года, когда мне было 13. Однажды я просто приехал домой и обнаружил грузчиков, которые выносили коробки под маминым присмотром. Она повернулась ко мне и сказала: "Дорогой, я переезжаю. Садись ко мне в машину, и я всё тебе расскажу". И с того дня моя жизнь разделилась на части. Конечно, я осознаю, что по большому счёту мои жалобы на распавшуюся семью ничто по сравнению с тем, через что проходят некоторые дети. Мои родители никогда не устраивали громких скандалов, не швыряли тарелки, никогда не были жестоки или грубы по отношению ко мне или друг к другу. Они просто решили, что лучший способ прожить оставшуюся часть своего брака сделать это по отдельности. И благодаря богатству, которое посчастливилось иметь моей семье, они могут делать это в комфорте двух таунхаусов центрального Лондона. Почему бы вам обоим не переодеться в свою одежду, говорит мама, заметив, что я смотрю на спортивные костюмы, которые нам выдали в полиции, или пижамы. Это больше для Титуса. Уверена, так будет удобнее. Титус кивает и бормочет: "Не хочу помыться". Я знаю, что он чувствует, как будто мы заразились ужасом случившегося. как будто невидимый осадок потрясения и жестокости всё ещё липнет к нашей коже. Конечно, дорогой, говорит мама. Набрать тебе ванну. Он мотает головой. Я справлюсь. Затем он скрывается на лестнице, оставив нас с мамой в прихожей, на том месте, где стоял всего несколько секунд назад. Я чувствую напряжение в воздухе, всё, что она хочет спросить. Всё, что я хочу и не хочу говорить, но мама удивляет меня ещё раз, говоря: "Тебе следует подняться с титусом". Ты меня понимаешь? Я смотрю ей в глаза и киваю, конечно. Я начинаю подниматься по ступенькам, а потом поворачиваюсь к ней и говорю: "Мам". Она качает головой и уходит на кухню. Я мгновение стою на лестнице, потом спускаюсь на две ступеньки, на которые уже поднялся, и иду за ней. Я думал, ты захочешь поговорить. Она наливает себе стакан воды и смотрит на меня поверх блестящей столешницы. Я сказалa тебе идти наверх и присмотреть за Титусом. Позже, когда вернётся отец, будет полно времени на разговоры. Сомневаюсь, что тебе захочется повторять всё дважды, так что предлагаю тебе пойти отдохнуть. Я смотрю на неё, где-то внутри закипает нерешительность и беспокойство. Пожалуйста, Чарец, у меня действительно есть вопросы, в частности про Рейчел и Титуса, но сейчас не время. Пожалуйста, иди и проверь сына. Я правда не думаю, что должна повторять это снова. Ещё несколько секунд мы смотрим друг другу в глаза, затем я уступаю и иду наверх, перешагивая через две ступеньки. Титус вскрикивает, когда я вхожу в ванную без стука. Он прижимает колени к груди и возмущённо смотрит на меня. Извини, я просто хотел убедиться, что ты в порядке. Он отворачивается, глядя на кран, из которого льётся вода. Есть что-то удивительно успокаивающее в звуке бегущей воды, и внезапно я чувствую себя выжатым до предела. Я сажусь на крышку унитаза и обхватываю голову руками. Думаю, нам надо поговорить, говорю я, глядя в пол. Я слышу, как выключается вода, оставляя между нами непривычную звенящую тишину. Я не хочу говорить об этом, произносит Титус тонким голоском мальчика намного младше по возрасту. Это напоминает мне редкие случаи, когда у него случались неприятности в школе, или он терял домашнюю работу или плохо себя вел дома. Мэтью всегда обвинял меня, что я слишком спешу утешать его, сказать, что все не так страшно, ему не стоит расстраиваться. «Некоторые вещи имеют значение, некоторые вещи стоят того, чтобы из-за них расстраиваться», сказал мне Мэтью однажды, когда я обнял Титуса еще до того, как он толком объяснил, что случилось. «Мэтью, я не знаю, что случилось, Если ты будешь говорить ему, что это неважно, он не станет и пытаться, я возражал. Хоть матью не относился к суровым, жёстким родителям, мне не нравился его временами негативный взгляд на жизнь и её невзгоды. Я понимал причины. В юности он столкнулся с таким количеством горя и скорби, которого некоторые не испытывают за всю жизнь. Я внимательно смотрю на титус, тщательно подбирая слова. Я думаю, думаю, будет полезно на будущее прояснить, что каждый из нас будет говорить по лекции. Поначалу он не смотрит мне в глаза. Зачем? говорит он, всё ещё глядя на экраны. Там не о чём говорить, нет? Речь пришла к нам домой, когда мы ужинали. Она убила папу. Она позвонила в полицию. Теперь он резко вскидывает взгляд, и хотя в ванной тепло от пара, меня внезапно пробирает озноб. Вот и всё. Верно? говорит он, не моргая. Я смотрю на него, не шевелясь. Моё тело замерло, почти застыло. Напряжённость между нами нарастает, наконец я произношу: Да, это всё. Я тоже так сказал. А ты я просто думала, что тебя интересует причина, почему она призналась. Потому что я, он отрицательно качает головой, останавливая меня на полуслове. Я не хочу говорить об этом, не сейчас. Я подумываю надавить, не обращать внимания на его протесты, но что-то в его холодном твёрдом взгляде не сочетающимся с испуганным маленьким мальчиком, которым он казался несколько секунд назад, заставляет меня молчать. Ладно, говорю я. Он ещё несколько секунд смотрит на меня, наверное, ждёт, пока я уйду, но я остаюсь на месте. Затем он откидывается назад, вытягиваясь всем телом и погружается под воду, пуская пузыри воздуха. Пока он прячется под бурлящей водой, я осматриваю полки над раковиной. Я знаю, что папа до сих пор любит бриться опасной бритвой, но не вижу её и делаю вид, что он редко ночует в мамином доме. Успокоенный, я встаю как раз в тот момент, когда Титус выныривает, чтобы вдохнуть воздуха. Я пошёл. А ты одевайся, говорю я, направляясь к двери. Мне не вы что одеваться. Здесь нет моей одежды, кроме этого, говорит он, тыкая мокрой рукой в брошенный на полу спортивный костюм. Завтра придёт офицер по семейным делам, и она привезёт нам одежду из из дома. Мой мозг стопорится на этом предложении, потому что теперь это не просто наш дом. Это место преступления, место убийства. и навсегда останется запятнанным в сознании всех, кто знает, что там произошло, особенно в нашем. Хорошо, соглашается Титус. Я беру с полочки слева одно из сложенных платяниц и кладу его рядом с ванной. Попытайся поспать и приходи ко мне, если понадобится поговорить. Он кивает и тянется к полотенцу, и оставляю его вытираться в одиночестве. Сердце гулко колотится в груди, тысячи мыслей борются за внимание, пока я иду в гостевой комнате, в которой всегда ночевали мы с матью. Зайдя внутрь, я подны на кровать. Голова раскалывается. Приподнявшись я шарю в прикроватной тумбочке, В полной уверенности, что где-то в ней лежит упаковка парацетамола или ибупрофена. Отыскав пачку, я не проверяю название или срок годности, я просто выпиваю на сухую две таблетки, рот наполняется горьким химическим вкусом. Я закрываю глаза и пытаюсь сосредоточиться на сладком аромате кондиционера для белья и легком шуршании стеганого одеяла. Когда провожу лицом по его прохладной поверхности — в попытках не дать мыслям утащить меня обратно в дом в наш дом в нашу столовую и в то, что там произошло кровь звук, который издавал матью после удара ножом слова, которые он пытался произнести, пока в его глазах угасала жизнь Я прижимаю ладони к лицу, пытаясь прогнать ужас из головы, но ничего не получается. Я снова и снова оказываюсь там. Это неизбежно. Жизнь научила меня. Чем больше стараешься не думать о чем-то, тем больше это пожирает твой мозг. Но несмотря на это, а может быть благодаря, у меня все же получается заснуть. Задремать. Задремать. Волнами. Я плыву между сном и памятью, мыслью и обрывочными образами. Мне одновременно жарко и холодно, как будто у меня грипп, очень сильный, требующий недельного больничного грипп. Я начинаю дрожать, температура в голове поднимается, в висках стучит. Я стягиваю одежду словно какой-нибудь безумный отчаявшийся животное старую кожу. Есть что-то примитивное и странно рептильное в том, как уродливый серый спортивный костюм спадает с меня, и я заползаю на кровать голый и обновлённый, наслаждаясь прохладой и теплом постельного белья. Я заворачиваюсь в одеяло и вцепляюсь в него как в спасательный плот. И лежу так. Много часов. На это могут быть и минуты. Там могут быть годы. Время для меня останавливается. Затем я смутно осознаю, что кто-то зашёл в комнату и пытается говорить со мной. Чарльз? Ты меня слышишь? В голосе звучит настойчивость. В мамином голосе. Я поднимаю глаза, моргая от яркого света у неё над головой. Да. А что? Говорю я, ничего не соображая. Она наклоняется и поднимает что-то с кровати. Чарльз, сколько ты выпил? Ибупрофен с кодеином, здесь пустой блистер. Сколько таблеток ты выпил? Я понимаю, что она держит упаковку таблеток и достаёт из неё блистер. Что? повторяю я лишь смутно, понимая причину её паники. Нет, в смысле, я принял немного, всего две. Ты уверен? твёрдо спрашивает мама, я киваю. Она облегчённо выдыхает. Извини, я просто я волновалась. Знаю, всё нормально. Я пытаюсь сесть. Я бы этого не сделал, она кивает. Я не думала, что сделал. Просто немного испугалась, увидев тебя с упаковкой. Ничего. Я оттру глаза. Мне нехорошо. Это шок, отвечает она. Она кладёт руку мне на плечо, думая, она хочет сказать что-то утешающее, но вместо этого говорит: "Я не глупая. Я знаю, что произошло. Как я уже сказала, я не хочу обсуждать это, пока не приедет твой отец. Но я обещаю, что мы сделаем всё возможное, чтобы защитить Титуса. У мамы низкий, тихий голос и пыёбок на вине успокоенный и сдержанный. Твой отец уже связался с нашим адвокатом. Титус никогда не сядет в тюрьму, не пойдёт под суд и даже не будет арестован полицией. Если это в наших силах